глава двадцать девять пришла в себя резко в тот миг когда голова начала съезжать с подголовника но подскочив, с удивлением отметила что я то огурцом спать хочу сильно только и всего слабость тошнота и дрожь прошли как и не было их поднялась из воды кстати прекрасное изобретение эти местные нагревающие артефакты вообще не дали воде остыть вытерлась на дело ночнушку и пошлепала проверить будью Волчонок мирно спал, раскинувшись на кровати. Я попробовала перейти на магическое зрение, не вышло, как не тужилось. Прикосновение тоже не помогло. Видимо, в прошлый раз сработал адреналин и безумно сильное стремление помочь мелкому. Но волшебную способность, включающуюся по щелчку пальцев, я не обрела. Но ничего, главное, что я теперь точно знаю, магия у меня есть, вероятно, целительская. А еще буду верить, что научусь ею пользоваться и помогу Буте. Возможно, в библиотеке есть какие-то книги, покинувших этот мир людей. На улице стояла темная ночь, и я, приняв мудрое решение обдумать все утром, отправилась досыпать. После энергозатратных событий дрыхло так, что Буте пришлось меня будить, когда принесли завтрак. «Дорина, ты там как?» — поскребся волчонок в дверь. «Дриада завтрак принесла». «Ох, я же назначила сегодня осенние, а сама разлёживаюсь». «Стою, будь, спасибо, что разбудил!» Крикнула помощнику и, откинув одеяло, села. На миг задумалась, как вести себя с Бутистаном. Прикинула варианты и решила, пока с ним вчерашнее происшествие не обсуждать. Ничего ещё не понятно. Но ежедневные процедуры продолжить стоит. Даже если мне не удастся вновь задействовать магию. Обычный массаж ему не повредит». «А ещё на улице много мадамов. Мадам, то есть. Я их не пустил, велел ждать». Ну, вот и свершилось. Лишь бы они не протестовать пришли, а записываться на процедуры. Пулей пронеслась мимо Бути приводить себя в порядок. Умывшись, надела форменное платье, туфли на платформе и побежала вниз. По пути поприветствовала Дриаду, попросив её присесть. А сама, замедлившись, чинно вышла на крыльцо. Разношерстная толпа дам разных рас смотрела на меня с любопытством, но без агрессии. «Прекрасно». «Приветствую вас, леди», — обратилась я к ним, приветливо улыбаясь. «Рада, что вас заинтересовал наш салон. Сейчас моя помощница приедет на работу и всех вас запишет на процедуры. А пока приглашаю вас на открытие мастерской красоты, которая состоится в эту субботу». «А сегодня?» — раздался голос из толпы. «Я заплачу». — повторил ему другой. «Мне тоже нужны зелёные брови», — пробасила Арчанка. Да, мы зашумели, загалдели, засыпали уймой вопросов, но тут, к счастью, подъехала повозка с Веревикой и Лорикой. Шепнув Лорике, чтобы мчалась за журналом записи, а Веревику отправив в гостиную, я обратилась к собравшимся. «Мы обязательно выполним все ваши желания, но только после открытия. Таков закон». «Буду всех с нетерпением ждать». Поручив лорики закончить с посетителями, я вернулась в салон к текущим делам. Бутя велела завтракать без меня, позже перекушу. А сама пошла укладывать осеннюю фитобочку. Пусть отмокает, ей не повредит. Запустила парогенератор, упаковала дриаду в деревянную конструкцию и поднялась в гостиную, где меня дожидалась веревика. Лисовина открыла чемоданчик и начала выставлять из него разноцветные баночки. Тени и румяны я сделала в двух вариантах — сухие и кремообразные. Попробовала вчера на руке, сухие надо втирать, иначе осыпаются, а влажные скатываются, поэтому сделала ещё и фиксатор. Она достала флакон с грушей и распылила в воздух пару капель. Смутно знакомая вещица. Мне кажется, что из чего-то подобного раньше душились. И мне, кстати, такая штуковина пригодится. «Если налить туда сладкую воду, можно использовать как лак для волос. Сейчас всё попробуем. А что это?» Я взяла в руки чёрный пенал. «О, я вчера подумала, что всё это нужно чем-то на лицо наносить». И смастерила несколько мягких лопаточек. «Веревика, вы гений!» «Что для туши нужна щёточка, я ей вчера объяснила, а вот спонжами и кисточками не озаботилась. Была у меня одна маленькая, заказанная у бобров». для окрашивания бровей и ресниц. Но румяна ею не наложишь. Открыла пенал и внимательно оглядела изобретение лесовины. На деревянные палочки веревика приделала что-то типа подушечек из природного поролона разного размера. «Это озерная губка. Я попробовала на руке, хорошо размазывает». Лесовина продемонстрировала мне запястье с полосами разной ширины и цвета. «Замечательно. Останетесь посмотреть, как у меня получится макияж». «Разумеется. Мне очень интересно, как пройдут испытания. Тогда придется подождать 30 минут, пока я подготовлю модель. Лори, сделай веревики чай». Я отправилась к Дриаде. Для начала я планировала собрать у Осиния анамнез. Нужно выяснить, все ли представители их расы имеют такую пористую шелушащуюся кожу, или это у нее проблемная. А потом сделать клиентке пилинг. В спа-кабинете стоял умопомрачительный запах трав. Дриада дремала. Тело ее покоилось в ароматном паре, а над поверхностью бочки виднелась лишь голова с закрытыми глазами. Я подошла ближе и пригляделась. Кожа кора смягчилась, немного разгладились заломы, а потрескавшиеся губы обрели ровную текстуру и... вроде даже стали объемнее. «А синяя, скажи, дорогая, а у женщин в твоем роду у всех такой тип кожи?» мягко поинтересовалась, выводя клиентку из дремоты. Я пока с другими дрядами не знакома. «Нет, что вы, мадам. У меня и мать, и сёстры-красавицы. Это я не удалась. У меня это началось в период созревания первых почек». Дальше последовал рассказ, который я слышала на Земле сто раз. Но про окна Половое созревание, гормональные сбои, а в итоге проблемы с кожей. «Всё ясно. Попробуем тебе помочь, и для начала сделаем пилинг». «А что это?» «Выходи из бочки и поднимайся в косметологию. Там и расскажу». Не стала смущать девушку, наблюдая за одеванием. И отправилась наверх готовить препараты для процедуры. Долго себя ждать осеннее не заставило Явилась, едва я успела расставить все баночки. Помолившись, я приступила к работе. Уложив дриаду на кушетку, укрыла ее махровой простыней и взялась за салфетки и умывашку, объясняя клиентке суть процедуры. Видишь ли осеннее? Пилинг, другими словами, — это обновление, отшелушивание. Сейчас мы освободим твою кожу от мёртвых клеток, которые тормозят обменные процессы, и дадим команду делиться новым клеткам. Вот вообще не думаю, что мать-природа сделала в строении кожи дриад что-то принципиально новое. Поэтому решила использовать этот проверенный и действенный метод. «Если хочешь ободрать всю эту шелуху, то не поможет». Не воодушевилась клиентка. Я пробовала сдирать её руками, только ранки до трещинки заработала. Сколько раз я с этим сталкивалась, очень многих самолечения до добра не довело. «Какой ужас, милая!» Меня даже тряхнуло, как представила, что она с собой делала. «Очень сочувствую тебе, но дело в том, что если не знать, как делать правильно, то можно себе навредить». Я рассказала о видах пилинга. механическом, химическом и энзимном. О и постпилинговых уходах и о том, что начнём мы с самого лёгкого, кислотного. Как же жаль, что прекрасных новейших разработок, которые я использовала для работы на Земле, на Элмезе нет. Работая с осенней, я выяснила интересный факт. Растительность на лицах дриад — это побеги. Брови и ресницы у девушек — разноцветная травка. У мужчин к ним добавляются ещё и усы с бородой. Видимо, это из-за разрушений водно-липидной мантии кожи у моей пациентки, побеги сейчас не растут, оставляя надбровные дуги и ресничный контур голыми. А ведь раньше всё это у неё было. Жалко-то как. Сердце щемило, когда, нейтрализовав пилинг, я смывала его водой и думала об этой беде. А когда руками наносила на кожу успокаивающую маску, мне так искренне хотелось помочь дриаде. что, делая лёгкий массаж лица, я вкладывала своё желание в каждое движение. Я всей душой стремилась поделиться жизненной силой. И в какой-то миг снова перескочила на магическое зрение. И снова увидела нарушение магической циркуляции, правда, не такие серьёзные, как у Бутя. А ещё я разглядела, как голубые канатики чутко откликаются на мои движения. И к концу процедуры, поняв, на что именно они реагируют, Я сумела залатать пару маленьких дырочек. Просто потрясающе. Но самое главное, после лечения дриады мне не хотелось упасть замертво. Хватило того, что я просто подержала руки под струей воды пару минут. Прекрасная новость. А уж когда Асинья увидела себя в зеркало и долго не могла вымолвить ни слова от изумления, я вообще воспряла духом. Она ошарашенно себя разглядывала, закрывала и открывала рот, недоверчиво на меня смотрела. Попыталась потрогать кожу, но я не позволила. Вовремя шикнула. «Не надо. Я понимаю, что руки будут сами тянуться, постоянно щупать приятную шелковистость. Но это не полезно, дорогая. Так что крепись и терпи». «Великая мать природа! Великая твоя магия красоты, мадам Дарина!» «Да-да, магия. Правда, пока не разобралась какая, поэтому заявлять о способностях не буду». «Я глазам не верю». Из этих самых глаз, которым она не верила, брызнули слёзы счастья. И это я тоже пресекла. И плакать не рекомендую. Слёзы солёные, для проблемной кожи могут быть раздражителем. «Ох!» — Дряда всплеснула руками и часто-часто захлопала лишёнными ресниц глазами. «А что же мне делать, чтобы сохранить этот эффект?» «Само собой, теперь речи о татуаже не может и быть, да и рисовать брови я не видела больше смысла. Положа руку на сердце, я надеялась, что у осенние начнут расти побеги. Губы тоже стоит корректировать лишь после того, как увижу окончательный результат восстановления. Поэтому вариант один. Тебе нужно будет прийти на процедуру через неделю, но...» «В этот момент я всегда испытывала чувство вины. Придется ее оплатить». Дело в том, что на Земле нас учили. Посещение косметолога — это роскошь и удовольствие не для бедных. Поэтому не нужно стесняться озвучивать сумму. Но я столкнулась с тем, что многие клиенты приходят не ради прихоти и баловства. Они испытывают действительно серьезные проблемы. Дерматит, акне, розоцея, пигментация. Все это влияет на качество жизни, и брать с них большие деньги мне было неудобно. Я всегда старалась делать таким людям скидку. «Я заплачу. Я есть не буду, но соберу денег». Пылко принялась меня заверять осеннее. «Сколько мне приготовить?» «Кто бы знал». Я посчитаю и скажу. Надо сделать калькуляцию, но, клянусь, не стану наживаться на твоей беде. Я даже и не думала так, что вы, мадам Дарина. Ну и прекрасно. Только купи, пожалуйста, у мадам Веревики увлажняющую мазь. Она сделает». и наноси ее на лицо утром и вечером, хорошо?» «Хорошо», — заверила меня счастливая Дриада. В общем, осеннюю я проводила до выхода, так и не опробовав декоративную косметику. Модель оказалась совсем неподходящей. Придется Веревике дождаться Мерлину. Зато отправила Бутистана к искусникам за листовками с анонсом открытия. И дождалась Лорику с тетрадью записи новых клиенток.